Глава 15 «Можете напазать все сразу! Покажите все, на что вы способны!» С наглой улыбочкой заявила это по ошибке названная экзаменатором Стивом. «Нет, я, конечно, понимаю, что у данного индивидуума все мозги трансформировались в мышцы, но должен же быть предел его тупости. Ну, или, по крайней мере, с таким подходом он уже давно должен был сдохнуть». но по какой-то необъяснимой причине до сих пор жив. И это странно. Может, действительно у него есть некий тайный потенциал? Вот только почему-то ни я, ни Сакура, и уж тем более Ли данного потенциала в упор не видели. Ли вовсе порывался разрезать этого наглого типа на кучку мелких кусочков. Так сказать, очистить мир от подобных приматов. «Не спорю, выглядел наш экзаменатор внушительно». Рост более двух метров, в плечах и вовсе шириной под метр. Руки словно бревна, здоровые и мощные, ноги накачаны не хуже, а кулаки не особо сильно уступали размерами голове лисенка. всё это венчало лысая квадратная башка, торчащая сразу из корпуса. Ибо сколько я ни пытался, но шеи различить так и не сумел. Но все это лишь внушительный вид и не более. Один удар, и этот шкаф упадет с громким гулом по всему тренировочному залу. А может, лучше его отправить в полет? Пусть полетает. Глядишь, мозги хоть как-то начнут работать. Впрочем, сначала стоит уточнить детали, а то еще прибью ненароком, а потом меня в лучшем случае выгонят из гильдии, а в худшем преступникам объявят. Вы хотите сказать, что, не зная наших сил и возможностей, предлагаете бить в полную силу? Глядя на будущего пациента местной больницы, иронично спросил я. «Я обладаю классом Би!» — гордо заявила это чудо, вскинув правую руку в победном жесте. «Не стоит недооценивать силу интересов «Прошу прощения», — обратился я с вежливой улыбкой к девушке-администратору. «Именно она нас привела сюда, а до этого занималась нашим оформлением. Если я случайно его убью, то что мне за это будет?» «Амолец, я смотрю, с гонором! Ха-ха!» Кохотнул Скаф. «Ну ничего, я сейчас поправлю тебе самооценку!» «Не думаю, что у вас получится!» Поправив очки, словно строгая учительница, холодно заявила симпатичная администраторша Луиза с идеальной осанкой. «Но если вдруг вы сможете нанести смертельный удар, то не переживайте. Стив активировал амулет защиты, потому максимум, чего вы добьетесь, — это серьезных травм». «То есть, другими словами, отправить его...» — пренебрежительно кивнул я в сторону экзаменатора — «в больницу можно». «И не мечтай, малыш!» — лыбясь во все тридцать два зуба, заявило это самоуверенное чудо. «Смотри, сам не пострадай!» «Да!» — все так же спокойно кивнула Луиза, не обращая внимания на бугая. «Отлично!» — теперь уже я, довольный и улыбнулся здоровяку. «Учитель...» Негромко позвала меня ушастая. «Может, давайте я пройду экзамен?» «Нет!» — отрицательно мотнул я головой, вставая напротив Стива. «Я сам!» «На всякий случай хочу напомнить». Ещё тише добавила эльфийка, подходя ко мне вплотную. «Вам нежелательно демонстрировать свою силу». «Не переживай!» — игриво подбегнул я ей. «Я его легонько стукну, максимум в четверть силы. Ему хватит». «И всё же...» — никак не успокаивалась она. «Хватит!» — оборвал я ушастую. «Я все понимаю и знаю. Все будет хорошо. Не переживай». В этот раз ушастая, пусть и с сомнением в глазах, но все же молча отошла в сторону. Я же переключил свое внимание на бугая. «Вы там закончили!» — лениво ковыряясь в ухе, заявила это недоразумение. «Долго еще ждать!» «О, да, мы закончили!» — с предвкушающей улыбкой протянул я. «Тогда начинайте! Я устал ждать!» Демонстративно лениво махнул он рукой. «Итак, как мне его прибить?» Банальные способы типа «подошел и ударил» или «проткнул мечом» не подходили. Нужно что-то эдакое, что-то пафосное и значительное, что-то, от чего его зашкаливающее эго как минимум сплющится и скукожится. Да и впечатление на остальных авантюристов стоило произвести. ибо за нашим поединком наблюдало около двадцати человек. Кстати говоря, один из них, на вид слащавый типочек с замашками дамского угодника, судя по оценке моей интуиции и мнению Саку Русли, на самом деле являлся самым сильным в этом зале. Для меня он не противник, но, например, сушастый вполне смог бы потягаться. Вряд ли победил, но сопротивление оказал бы серьезное. Странно, что именно он не принимал у нас экзамены. «Ну да ладно, что-то я отвлёкся. Так что же делать с гориллой? Может, сломать ему ноги?» не, слишком грубо. Мне хочется чего-то более изящного, но при этом дико впечатляющего. Дать ему пощёчину, а после увернуться от всех его так?» не, тоже не то. Во-первых, долго, а во-вторых, теряется пафосный эффект. Мой приём должен быть простым, но при этом гениальным». «Что-то, что повторить никто в этом зале не сможет, но при этом не выдаст мою полную силу». о, -о, -о придумал! Идеально!» «Ты там что, уснул?» — хмыкнул презрительно прямой потомок тупиковой ветки развития неандертальцев. «Или просто испугался?» Отвечать я не стал. Вместо этого применил усиление магии на тело и закрутил узоры ускорения. Все это я провернул буквально за мгновение, ибо в следующий миг уже стоял за его спиной. Это недоразумение, на удивление, оказалось не таким уж и пропащим. Он смог заметить мой стремительный рывок и даже попытался изобразить гримасу изумления, но не успел. Еще когда его голова только начала свой поворот в мою сторону, я уже подпрыгнул, положил ладонь на его шею, ну или точнее на стык головы с туловищем, и резко нажал вниз с очередным ускорением. Естественно, Бугай и его защитные амулеты попытались меня остановить, но ничего не вышло. Шкаф падал мордой вниз. Я же лишь корректировал направление и добавлял нужное усиление. Ровно до того момента, как его харя с огромной скоростью встретилась с поверхностью арены, а после превратилась в одно сплошное кровавое месиво. О нет, я не убил его. Просто разбил нос, челюсти и, скорее всего, выбил половину зубов. Как раз то, что нужно. Спокойно встав на ноги, я осмотрелся. С момента моего старта прошла буквально одна секунда. Все же двигался я, мягко говоря, быстро. Судя по ошарашенному виду присутствующих, до них только-только начало доходить происшедшее. Хотя нет. Тот самый слащавый тип вместо расслабленной позы сгруппировался, а его глаза с прищуром смотрели на меня, словно оценивая на будущее. «Кажется, я победил!» С демонстративной линцой произнес я, поворачиваясь к Луизе. «Я вижу». Без тени хоть какого-нибудь удивления или хотя бы сочувствия бугаю холодно и отстраненно произнесла она. «Думаю, мне стоит сменить вашего экзаменатора». Э, «Сменить?» «Если честно, то меня слегка перекосило от ее безразличия. Она вообще удивляться не умеет?» «Да». Аристократически кивнула девушка, перевела взор на слащавого типа и добавила. «Эдмунд, не будете ли вы столь любезны?» «Яри-яри!» Со змеиной улыбочкой покачал головой этот тип, плавной походкой выдвинувшись к нам. «Луиза, не стоит быть такой холодной! Может, тебе стоит позвать лекаря, или тебе ни капли не жаль бедного Стива?» Особенно стоит отметить это его странное «яри-яри». Оно прозвучало так, словно он решил объединить в одно выражение сразу два. «Так-так-так» и «нуй-ну». И дабы увеличить эффект, помножил все на единое «утепути». Как у него получилось так искренне передать это лишь интонацией голоса и мимикой лица, лично я не особо понял. Но сообразил одно. Мне стоит подобный прием запомнить и когда-нибудь применить самому. Уж очень эффектно прозвучало. «Он сам виноват», — равнодушно пожала она плечами. «Так что насчет...» «Перестань», — легкомысленно отмахнулся он. «Эти ребятки явно сдали экзамен. Думаю, их команду можно легко записать в рангби «Возможно, даже Эй, но без дополнительного экзамена это невозможно, так что хватит с них и ранга Би». «Хорошо», — послушно кивнула она, развернулась на сто восемьдесят градусов и, словно кукла на подиуме, идеальной походкой отправилась на выход из арены. «Эмм... А нам что делать?» Слегка растерявшись от подобного обращения, произнес я, почесав затылок. «Ничего», — лениво протянул тип. «Лизочка вам сейчас оформит документы, и вы получите свой ранг. Ну а потом я выдам вам личное задание. Мне как раз нужны такие, как вы». «Личное задание?» С недоумением уставился я на него. всё бы это? Разве задание нельзя взять с доски?» «В вашем конкретном случае нет!» Нахально улыбнулся он в ответ. «Как авантюрист ранга A я могу выдавать новичкам проверочные задания. Вот как раз это я и сделаю». «И что же это за задание такое?» С подозрением уставился я на этого явно слишком хитрого и, можно сказать, скользкого типа. «Ничего необычного!» — отмахнулся он. проедете со мной в одно симпатичное местечко, а там займетесь охраной одной важной персоны. Работа буквально на пару-тройку дней». После этих слов он плавно развернулся и неспешной походкой отправился на выход, при этом засунув руки в карманы. С виду, ну, стопроцентный пижон на выгуле. Ему бы еще при этом какую-нибудь мелодию начать насвистывать и вообще не отличить. Вот только меня напрягал один момент. Моя эпическая победа как-то совсем не впечатлила не только Луизу и Эдмунда, но и остальных авантюристов. В то время как у лисенка от изумления чуть челюсть не отвалилась, а ушастая одобрительно с легким восхищением улыбалась, остальные авантюристы выглядели лишь слегка удивленными. Как будто они подобные спаринги чуть ли не каждый день видели. «Обидно, если честно». Весь пафос своей реакции испортили. «Эй, новички!» Остановившись у выхода, окликнул на Эдмунд. «Чего стоим? Кого ждем? Идите за мной! Здесь и без вас разберутся!» Глянув на бессознательную тушку багая, я пожал плечами и отправился за странным типом. Если он так сказал, то мне и подавно волноваться нечего. Хотя, если здоровяку не помочь в ближайшие минут пять, то он и помереть может. «Ну, да это не мои проблемы». «Где раненый?» — требовательно воскликнул вбежавший на арену бойкий старичок, и, не дожидаясь ответа, сам же ответил. «А, вижу». Не обращая ни на кого внимания, шустрый пожилой мужичок с козлиной бородкой и задорным блеском серых глаз ринулся к лежавшему Стиву. Судя по узорам, которые дед прямо на ходу принялся активировать, он и был тем самым целителем, за которым сходила Луиза. «А дедок-то явно не промах». Хоть мы уже и покидали арену, но я успел заметить, как он проворно перевернул громадную тушу бугая и буквально за пару секунд остановил кровотечение. Да и подлатал того немного. Даже успел по ходу дела напрячь четверых авантюристов, дабы те помогли куда-то там утащить раненую тушу. Несложно догадаться, куда именно. Понятное дело, что основное лечение будет происходить в лазарете или местной больнице. Поднявшись из подвала, в котором размещался просторный зал арены, мы снова оказались в зале для приема авантюристов. За стойкой ресепшена уже стояла отстраненно-холодно равнодушная Луиза. А возле нее, навалившись на стойку, полустоя полулёжа расположился эдмонд призывно махая нам рукой. Зал приема авантюристов выглядел более чем шаблонно. Огромное помещение на первом этаже здания, разделенное на две части. Справа от входа размещалась стойка ресепшена, а также огромная доска на всю стену, на которой, собственно, и висели листы с доступными заданиями. А вот слева барная стойка трактира и штук десять столов с лавками для гостей и гильдийцев. Собственно, там и сейчас сидели авантюристы. Кто-то просто болтал, кто-то слушал, а кто-то усиленно напивался. Собственно, всегда поражался подобной тупости в планировке. Ведь когда за столами сидело больше десяти человек и активно о чем-то беседовало, то возле ресепшена с Луизой и двумя ее помощницами стоял тот еще гул. Зал-то один. Но когда десяток, это еще туда-сюда. А вот когда за столами разместятся все бездельники, то каким образом можно будет нормально общаться с девушками на ресепшене, я без малейшего понятия. Нам и так до этого приходилось чуть ли не вплотную перегибаться через стойку, дабы друг друга расслышать. Ну или орать на весь зал. «Пошли отсюда!» Поднявшись нам навстречу и приблизившись ко мне почти вплотную, произнес эдмонд «Ваши документы я забрал, а здесь слишком шумно, чтобы беседовать». Кажется, не только я страдал от глупой планировки. Так что в ответ лишь согласно кивнул и последовал за авантюристом. Впрочем, двинули мы не на выход, как я думал, а на второй этаж. Причем, когда мы поднимались по лестнице, я с удивлением обнаружил забавный артефакт подавления звука. Когда мы прошли мимо него, то все звуки с первого этажа исчезли. Ничего не понимаю. Если у них есть подобные артефакты, то почему в зале их не установить возле приемной? И, судя по удивленным лицам моих спутниц, они явно подумали о том же. На втором этаже мы вошли в одну из комнат, оказавшись в некоем подобии переговорной или приемной. Я как бы не силен в точном определении подобных помещений. Посреди комнаты стояли три длинных и мягких дивана, а между ними низкий, похожий на журнальный, столик. Пол полностью закрывал огромный ворсистый ковер, а на стенах висели картины с пейзажами. Больше ничего в комнате не было. «Присаживайтесь!» — кивнув на диваны, произнес Эдмунд, сам расположившись на одном из них. Переглянувшись с девчонками, я недоуменно пожал плечами и устроился напротив Эдмунда. Мои спутницы уселись рядом друг с другом. Впрочем, на них Эдмунд взглянул лишь мельком. Все его внимание было сосредоточено на мне. «Что же, теперь можно и переговорить!» Дождавшись, когда мы усядемся, произнес он. «Можно и поговорить», — спокойно кивнул я. «Вот только ответь сначала на один отвлеченный вопрос». «Да?» На лестнице был артефакт поглощения звука. «Так почему же не поставить такие же в зале, отделив приемную от шумного бара?» Решил я начать смучившие меня загадки. «А, -а, а ты про это!» — снисходительно улыбнулся он. «Артефакты там есть, но, к сожалению, три дня назад у нас случилась неприятность. Две команды авантюристов решили выяснить отношения прямо в зале. В итоге три из пяти артефактов поломаны, но это временно. Уже завтра, максимум послезавтра, их починят, и все станет как всегда». «О, ясно», — задумчиво пробормотал я. «Кажется, я и сам себя накрутил не в ту сторону. Все же здесь неполные идиоты работали. Хотя что мешало им держать на такой случай запасные артефакты? Жадность или скупость? Да и вообще, как они допустили драку в зале? Впрочем, это не мое дело. Пусть сами разбираются». «Еще вопросы есть?» — окинул он взглядом не только меня, но и девушек. «Есть». Неожиданно вмешалась ушастая. С каких пор для новичков поменялись условия? Что за индивидуальные задачи от гильдии? Раньше подобного не было. Раньше? С прищуром перевел Эдмунд взор на нее. А где это раньше? Вы ведь явно не из нашего королевства. Так в какой же это стране подобного условия нет? А это имеет значение, вмешался я. Какая разница, откуда мы? Хмыкнул он в ответ. Разница есть, но не для вас. Я проверил Вас нет в списках разыскиваемых преступников Нугара. А значит, ваша тайна меня не касается, пока она не вредит делу гильдии. Что же касаемо проверочного задания, то подобное правило в нашей гильдии существует уже дольше ста лет. И касается она только тех, кто на экзамене показал силу ранга Си и выше». «Извините». Виновато склонила голову ушастая. «Видимо, я перепутала». «Ага, перепутала она, как же. Просто уже давно на материке людей не бывало». Вот и данные устарели. Хотя, с другой стороны, теперь понятно, насколько устаревшая у нее информация. Значит, ушастая была или изучала Нугар больше ста лет назад. Ясно-понятно. Учтем. Зачем — еще не знаю, но запомним на всякий случай. «Ничего страшного!» — добродушно улыбнулся Эдмунд. «Еще вопросы есть?» «Ты, то есть вы, сказали, что забрали наши документы. Где они?» Исправившись на ходу, с интересом уставился я на него, ибо никаких бумаг в его руках не было. «Ваши личные жетоны сейчас делают», — продолжая улыбаться, пояснил он. «Думаю, как мы закончим разговор, их как раз и доделают». «Хорошо», — кивнул я. «Так что там за задание такое?» «Как я и говорил, задание довольно простое», — спокойно начал он. «Как вы знаете или не знаете?» — ухмыльнулся Эдмунд. «Ла на данный момент находится в состоянии войны с Шакширом, государством на юге от нас. И как раз в ближайшие три-четыре дня состоится сражение между двумя армиями буквально в сутках пути от Ордена, на полях барона свиридлова Нам как раз туда и надо». «На войну?» — удивился я. «Но разве авантюристы участвуют в боевых действиях?» «Да, на войну, но не в качестве бойцов одной из армий», — с превосходством посмотрел он в мою сторону. Как вы правильно заметили, авантюристы не участвуют в войнах между государствами. Наша задача заключается в охране двух высокопоставленных особ. Собственно, охранять мы должны будем принца Карла Лакрусского и его друга, графа Александра де Шальтирского. Как видите, задача не особо сложная. Если она не сложная, то зачем нанимать авантириста A ранга и команду ранга B? Логично возразил я. Престиж лаконично пожал плечами Эдмунд. «Для понимания, там же будет находиться и король Теодор I Лыкрусский, и будет его охранять команда С-ранга в составе трех авантюристов, специально прибывших вместе с ним из столицы». «И от кого мы должны будем их охранять?» — все еще не до конца понимая смысла столь бредового задания, на всякий случай уточнил я. «Если все будет проходить, как и обычно, то от обжорства и лени», с тяжелым вздохом произнес эдмонд «Впрочем, сами все увидите». «Какое-то странное первое задание», — с подозрением устаивался я на него. «Задание как задание», — пожал он плечами. «Но вам следует учесть главное. Не всегда все идет как обычно. Иногда случаются эксцессы. Редко, но все же. Ведь именно на подобных сборах частенько устраняли правителей и их приближенных. И вот если это случится, мы и вступим в дело. То есть спасем жизни наших нанимателей». «Ага, теперь стало более-менее ясно, что и как». Удовлетворенно кивнул я. «Когда выдвигаемся?» «Завтра утром», — равнодушно заявил он. «А если бы мы не появились, что тогда?» Удивленно спросил я. «Тогда мне пришлось бы взять с собой Стива». Поморщился он в ответ, словно от суперкислого лимона, а после улыбнулся. «Но, к счастью, появились вы, и я теперь доволен. Еще вопросы есть?» Вопросы были, но уже не у меня, а у ушастой. В основном бытового характера. Видимо, осознав, насколько сильно она отстала от текущих дел, Лорана решила уточнить все подряд. Хотя надо отметить, что ее вопросы не были бесполезными. Например, мы теперь знали, что добираться до места мы будем на лошадях гильдии. А еще припасами на дорогу мы должны озаботиться сами. Да и об оплате у ушастая не забыла уточнить. В общем, Эдмунду пришлось напрячь свою кислую морду и ответить на все вопросы эльфийки, чему он, кажется, был не особо рад. Зато пока мы узнавали детали, к нам заглянула Луиза, которая и принесла те самые личные жетоны авантюристов. Собственно, после этого Эдмунд моментально сориентировался и переключил любопытство ушастой на Луизу. Сам же очень быстро нас покинул. Но что самое забавное, так это то, что у лараны как раз-таки и закончились вопросы. Так что, поблагодарив Луизу, мы покинули гильдию. Нам еще продукты закупить в дорогу нужно. Не то чтобы они заканчивались, но, как говорится, запас карман не тянет.